Гости, так долго переполнявшие дом Тенебая, после проводов Кунанбая быстро разъехались. Улжан задержалась, слишком редко приходилось с ней бывать в городе, да и Макиш, скучавшая по родине, не хотела отпускать мать. Тенебай тоже не переставал упрашивать Улжан: "Не торопитесь покидать нас. Дочка ваша тоскует, она одна. Муж вот ездит по торговым делам, отправьтесь, когда она немного успокоится". Теперь в доме оставалось всего лишь несколько гостей, но они пользовались особым вниманием хозяина. Это были Улжан, Абай, Такижан и сопровождавшие их три-четыре джигита. Все комнаты большого двухэтажного дома Тенебая были заново нарядно убраны, ковры, полосатые домотканные дорожки, шитый войлок, узорчатые кашмы. Все было вытрясено, вычищено. Улужан тщательно припоминала, что ещё нужно купить перед отъездом, и ежедневно посылала на базар абая, Такежана, Габитхана и Ербола. Улужан мать многосемейного большого аула. Все ожидают от нее гостинцев. Кроме того, скоро аул двинется на Джей-Ляу и откачует далеко от города. Многое нужно закупить. Летнюю одежду для детей и невесток, чай и сахар для всего аула. И на случай приезда гостей, вместе с другими покупками Абай все чаще приносил домой большие связки книг. Почти всю эту зиму он провёл в городе в хлопотах о поездке отца и снова занялся русским языком. Он интересовался им уже давно, и хотя никогда не изучал его по-настоящему, но при всяком удобном случае стремился черпать знания из этого нового для него родника, и чем лучше усваивал обой русский язык, тем чаще приходил к мысли, как трудно овладеть им в совершенстве. Как я жалею, что упустил случай в детстве, постоянно твердил он: это такая потеря для меня. Длинные ночи минувшей зимы не прошли даром. Абай уже читал, не запинаясь, целые страницы книг, написанные простым языком. Со стихами было труднее. Но всё же русские книги стали его неразлучными друзьями, и он принялся заботливо собирать их, чтобы по возвращении в ауыл не забрасывать занятия, как раньше, а всё свободное время посвящать чтению. Он набил книгами длинный сундук, чтобы отправить его домой с матерью. Олжан предлагала Абаю ехать вместе, но его удерживали в городе неоконченные дела, порученные ему Кунанбаем. Абай решил догнать с Ерболом аул во время откачевки на Джайляу. Хотя Олжан и не спешила, все же пришел наконец день отъезда. И сопровождали такие жангабитхан, Дархан и Жумагу. Повозкой, куда ужан сел с колихой, правил Масакпай, укротитель необеженных коней. Когда Абай посадил Мачи в повозку, она задержала его целых полгода, ты не видел своего аула. Ушёл словно странник в далёкий путь. А дома скучает твоя жена, сын мой. Дети ждут, не дождутся тебя ищут, как птенчики, потерявшие мать. Только и слышно было: "Папа, папа приедет". А ты хоть раз спросил бы меня, какие они, обиши магаш моя пара ягняток. Ох, как подумаю о них, сон улетает словно туман над Волгой. Как же у тебя хватает терпения? Я тоже скучаю по ним, особенно по младшим. Только с ним я понял, что такое отцовское чувство. Но ты сама видишь, почему я задерживаюсь. Не знаю. По-моему, ты ищешь повод за поводом, чтобы жить здесь. Ты привык глотать пыль этого города. Если и дальше так будет, боюсь, тебе станет все равно, где дом, где чужбина. Ты будто молодой кулан, что отбился от своих детей. Абай, милый, скорее возвращайся домой, сын мой. В этих словах звучали все её сомнения. Чувкая и наблюдательная Улужан с самого приезда в город незаметно следила за каждым движением сына, который в течение зимы ни разу не навестил родного аула. Тонкая трещина в чувствах Абая не ускользнула от Улужан. Ни разу он ни о ком не спросил, ни разу лицо его не осветило с нежностью при упоминании о семье. Нет, не таким был он несколько лет назад. А может быть, в задушевных разговорах с матерью и Макишно микнуло, что брат разочаровался в дильде. Слова у лужан звучали просто и ласково, но за ними крылось много недосказанного. Говорить сейчас с сыном откровенно она не нашла уместным. Обай тоже промолчал, хотя и понял сомнения матери. Он отделался несколькими ласковыми словами прощания. Бог даст догоним вас, когда ваши кочевья начнут переваливать Чингис. Передайте привет детям. Счастливого пути. Дай же эти благополучны бодрыми и радостными. Так и жан и другие, попрощавшись с Матиш и Тинебаем, уже ожидали за широко раскрытыми воротами. Музак поехал вслух лошадей, и большая повозка, запряжённая тройкой саврасских со скрипами и грохотом, тронулась с места. Недели через 3 Абай и Ербу тоже двинулись в путь. Они выехали с восходом солнца, и за длинный весенний день успели покрыть приличное расстояние. Оба были выносливы и привыкли к быстрой езде, как бы ни трудна была дорога ни тот ни другой, ни зимой, ни летом, не жаловались на утомление, наоборот, даже после целого дня езды на тяжких лошадях они скрывали друг от друга усталость, точно между ними шло состязание на выдержку. Путь их лежал нынче по малопроезжим местам. Абай выбрал дорогу через гору Орда Рассчитывая выехать прямо к реке Баканас, по которой кочевал его аул, здесь не решались проезжать даже посыльные карабас и жумагу, которым по должности было в привычку скакать любой дорогой. К заходу солнца друзья доехали до той части горы Арда, которая носит название Челектинского холма. Большинство аулов уже снялось на кочевку. И жилья, где можно было найти ночлег, не встречалось. Вернее всего следовало рассчитывать на ночёвку именно у Чилектинского холма, в зимовках небогатых аулов рода Байшара из племени Мамай, которые обычно снимали с пощей других. До Чилектинского холма от города около 130 верст. Подобен был Курентабель. Бурый конь с лысиной на лбу, славивший со своей выносливостью в больших перегонах. Из гуты, который постоянно держал его под седлом, так и звал его тулпаром. Ербол ехал на упитанном, маловыстаянном чубаром коне, который не выдержал хода Курентабеля. К закату его пришлось подбадривать плеткой. Видя, что Коньёрбылов устал, Абай предложил другу пересесть на серву в яблоках жиребца Шаши Чув в поваду. Жиребца этого Абай перед отъездом купил производителям в Костях, залюбовавшись его мраморной мастью и красивыми статиями. Ербылов уже давно переселся с своего чубарово. Аккурентабель всё не сбавлял шага. Солнце уже клонилось к западу, над горами встала грозовая туча. Послышались раскаты грома, ветер рванул в грудь путникам. Абай прибавил ходу, чтобы засветло добраться до какого-нибудь аула. Курентобель пошел крупной рысью в встречный ветер, как будто лишь подзадоривал его, и он все ускорял ход. Порой Абайу казалось, что резвость коня вот-вот истощится, но Курентобель точно споря с ним мчался еще быстрее. Закусив у дела, он часто опускал голову и фыркал, и если бы Абай не натягивал поводьев, горячий конь помчался бы по степи, как пламя пожара. Ербол давно любовался конем своего друга. Когда Абай прибавлял рыси, стал отставать и серый жеребец. Ерболу пришлось нагонять товарища вскачь, Заехав чуть вперед, он оглядел Курентабеля. «Фу!» — восхищенно крикнул он. «За таким скакуном не угонишься, погляди только у него на груди. Весь пот высох какой, перегон выдерживает». Абай восторгался не меньше Ербола. «Да, такой конь, надежный друг. Ничего не понимаю», — подтвердил он. «Удивительно, ничуть не утомился, будто мы только сейчас выехали». Лишь бы седок вы держал, для такого коня и расстояний нет. У самого подножия холма путников настек ливень с порывами ветра. Но ветер скоро затих, ливень перешёл в тёплый дождь. Склоны орды волновались блёзно-зелёной порослью низкого ковыля и полыни. Молодой весенний дождь шумел весёлым потоком. В лицо путникам, ехавшим по каменистой дороге, непрерывной волной лился запах полыни. Дождь пошёл сильнее, тучи заволакли небо, совсем скрыв солнце, лишь на самом горизонте повисла желтоватая мгла. Был ли это отблеск вечерней зари или отражались в тучах солнечные лучи, последние лучи, потухающие, как слабеющая надежда, ещё немного, и этот бледный отблеск света поблёк. Туманное его зарево на миг сгустилось в темно-багровую завесу лишь для того, чтобы, утеряв последние краски, уступить на печальном бесцветном небе место ночной тьме. Кони путников с громким топотом взлетели на небольшой холмике, где-то впереди залаяли собаки. В сгущающихся сумерках замелькали то там, то здесь вечерние огоньки. Не вдалеке на берегу ручейка возникли смутные очертания семи-восьми юрт небогатого аула. Крошечное стадо овец, несколько коров и верблюдов залегли в укрытых от дождя местах. Неженки козы молча прижались к подветренной стороне юрт. Около десятка лошадей пошло с возле аула на длинных арканах или с путами на ногах. Подъехав к аулу, всадники сдержали коней. Присматривая юрту для ночлега, свора собак, встретившая их лаем, теперь подняла такую тревогу, что шум её эхом отдавался в горах. Чем ближе подъезжали всадники к юртам, тем больше собак приставало к своре, тем везгливее и ожесточённее становился нейственный лай. После долгого пути по глухой безмолвной степи далёкий лай собаки брадвал о бае вестью о тёплом уютном жилище. Теперь же этот назойлевый изброд вызывал совсем другие чувства. Абай с насмешливым любопытством смотрел на псов, которые бежали за конями, надрываясь от лая и злобного визга. Всколокоченные суки с загнутыми в кольцо хвостами, приземистые усказады лапаухие кобели, взгливые щенки, уродливые и чудушные. Все это были разношёрстные дворняжки, то не в меру злобные, то трусливые. Абай усмехался про себя. Что, кроме презрения, может вызвать лай такой своры, глупой и бестолковой? Собаки будто кричали ему и Ербулу. «Вон он, вон! Проваливай! Нет тут ночлега дождь! Ничего, ничего! Лезь, лезь, лезь, лошади под брюхо! Вон, вон! У, носи ноги! Вон, вон!» Вторили им щенята, Ербул с коня вглядывался в юрты, выбирая у которой остановиться. Из всех восьми самой прочной и большой показалась ему пятистворчатая юрта, стоявшая в центре. Обогнав Абая, он направился к ней. Когда подъехал и Абай, к путникам вышел бородатый хозяин в накинутом на плечи бешмете. Он, казалось, слегка прихрамывал. Ербол обменялся с ним приветствиями, назвал себя, попросился переночевать. Отлично, джигит, оставайтесь. «Что у самих есть, все ваше, добро пожаловать», — приветливо ответил хозяин, привязывая к юрте коней. При входе в юрту Ербов шепнул Абаю. «Ты, наверное, слышал, что у горы Орда живут два брата из рода Байшара, Бекей и Шикей. Это и есть Бекей». «В этом ауле Абай и Ербов были впервые». В юрте ярко пылал огонь. Гости окинули взглядом небольшую семью, поздоровались с каждым. Справа на постели, разостланной на полу, сидела старуха с внуком на руках. Худощавая женщина лет 40 хозяйничала у огня. Высокая, русая с большими карими глазами, она в молодости была, вероятно, красавицей. Теперь Абай рассмотрел их хозяина. Серые глаза, крупный прямой нос, волнистая рыжеватая борода, здоровое румяное лицо, уверенная представительная осанка. Бекей принялся расспрашивать гостей, откуда и куда они едут, кто они родом. У него был низкий мужественный голос. Пламя горящего кизяка играло веселыми и жаркими языками, придавая юрте гостеприимную уютность. Над очагом на высоком треножнике висел большой закоптелый чайник. Расспросив гостей, Бекей повернулся к старой матери и негромко сказал ей что-то. Потом поднялся и бросил жене. Не жги зря, кизяк, сухого мало. Хватит у тебя воды поставить, котел, я захвачу мальчугана, позаботимся о барашке. Жена ничего не ответила, но молчание ее выражало одобрение. Через минуту за юртой раздался низкий голос Бекея, Наймонтае. Дайманта иди к сюда, сынок. Едва чай успел вскипеть, и был подано баю и ерболу войлочная дверь юрты распахнулась, и Бикей вместе с молодым пареньком втащил зарезанного ягнёнка. Русая хозяйка, подоткнув подол яркого ситцевого платья, поставила над огнём низкий триножник с круглым ободком, подняла на него котел и стала подогревать воду. Бикей, усевшись средь ум с гостями, сам подавал им чай. Леймантай быстро разделал ягнёнка, на огне уже опаливали его голову. Докей несколько раз спрашивал у жены, где же Шукиман, пришла бы помочь тебе, зачем мне Шукиман? Она в той юрте взяти, мы пройдёмся сами, пусть повеселятся, отвечала жена. При имени Шукиман Ербол подумал, взрослая дочка в доме и огляделся. В левой половине юрты Кроме деревянной кровати Бекее стояла ещё одна постель, покрытая яркими одеялами и пёстрыми подушками, конечно, девичья. Жена Бекея стала опускать мясо в котёл. Хозяин подкладывал ей куски, приговаривая: "Клади, клади, и это положи". Она взглянула на него, как бы спрашивая, куда столько не хватит ли нам? Уш решительно подтвердил: "Клади. Мы ещё не угощали зятя с его друзьями. Шукиман уже намекала, что надо бы гостей немного всех её сверстники пусть поужинают у нас". Хозяйка повернулась к Наймантаю: "Поди предупреди Шукиман, пусть приведёт гостей, когда всё будет готово". Теперь кизяк подбрасывали щедро, и юрта быстро обогрелась. Дождь затих. Спустилась безветренная теплая ночь, пасмурная, в низко нависших тучах. Ербов заснул. Абай сидел молча. От духоты кружилась голова, клонила ко сну. Он тоже решил вздремнуть до ужина. Абай не знал, долг ли был его сон. Внезапно он вздрогнул и быстро поднял голову. Ну, конечно, он грезил и разговаривал во сне. Слова еще трепетали на губах. Да, он только что произнес вслух, подойди, подойди же, милая. Не громко ли он это сказал? Не расслышал ли кто-нибудь в юрте? И что с ним было? Ербул тоже поднял голову, удивленно глядя, как Абай, приподнявшись, настороженно прислушивается к чему-то. Теперь Игербол услышал женский голос, певший в соседней юрте. Абай весь дрожал, охваченный глубоким волнением. Ерболо показалось, что его друг готов как в бреду ринуться куда-то. Лицо его было смертельно бледным, в глазах стояли слёзы, дыхание прерывалось, плечи вздрагивали. Воспалённые глаза были широко открыты, а бай смотрел куда-то вверх, точно озарённый ему одному доступным сиянием, отрешённый от окружающего. Вдруг он порывисто схватил руку Ербола. "Встань! странно да поднимишь же Ербол, что с тобой, Абай? Вырвалось у тево. Не помешался ли он? Как изменилось его лицо или он болен? Что случилось? Ербол терялся в догадках. Абай не замечал его испуга. Он схватил шапку, накинул на плечи чапан и бросился к двери. Пойдём. Да пойдём же. Хозяева не обращали на них внимания. Старуха уже спала, а быкей тоже дремал у очага с пиной к гостям. Хорошо, что они ничего не заметили. Абай всё ещё не мог справиться с волнением, не только слух, всё существо его стремилось туда к этому единственному голосу. Когда он вскочил с места, у него так задрожали колени, что Ербол подхватил его и помог удержаться на ногах. Песня, одинокая и чудесная, всё ещё звучала. Кроме неё для бай ничего не существовало вокруг. Он не помнил, как нашёл дверь, как вышел из юрты, и едва переступив порог, он сорвал с головы шапку и застыл на месте, весь подавшись вперёд, будто ожидая чего-то появления с той стороны, откуда слышались поразившие его звуки. Это была топайкок, нежный напев, разливавшийся волнами замерь песня кончилась а бой бросился к кирболу Такжан Боже мой ведь этот Жан, моя Жан, это Такжан моя Такжан это её голос её напев это она Что же это Ербул где я Ведь это Такжан зовёт меня она рядом в той юрте Новый порыв необычайного волнения охватил его Трудно было разобраться в этом потоке слов Ербул и сам удивлялся голос пающий и ему показался знакомым и он все силился вспомнить где мог раньше слышать его теперь он понял почему так рванулся к двери абая таща его за собой словно нетерпеливый ребёнок Ербул хорошо знал какой глубокой и не закрывающейся раной жила в душе абая его несбывшаяся юношеская мечта любовь к токжан Но он никогда не видел своего друга в таком возбужденном состоянии. Абая мог сейчас пойти на все, наговорить лишнего, переступить черту дозволенного, и Ербол резко остановил его. «Стой, Абай, что с тобой? В огонь нам бросаться, что ли, сперва приди в себя?» И он настойчиво повернул Абая назад. «Оставь меня в этой юрте, Токжан. Она... Правда же она? Я сам хочу убедиться. Или, по идее, ты хоть разузнай». Ербол задумался... Абай продолжал умолять его горячо и страстно. Хорошо, но обещай потерпеть. С тобой вместе я не пойду, только один. Так идти, иди скорее, взгляни, возвращайся. Но я уверен, что это Такжан, да ты бредишь, Абай, откуда здесь Такжан? Я тут не может быть, не спорь, снова перебила Абай. Она только что сама приходила ко мне, сама подала весть. Ер был остановился, ошеломлённый, ему стало страшно за друга. Полной жалостью он крепко обнял Абая и повёл за юрту Бакея, ласково уговаривая, как маленького: "Ну хорошо, хорошо. Сейчас она придёт к нам, та, что пела песню. Потерпи немного. Дождёмся её в юрте". Но объяснив, что это значит, добавил он строже и сказал: "Подала весть, как это? Ну что ты мечешься, как ребёнок? Расскажи мне всё". Абай опомнился. Каким диким, вероятно, казалось другу его поведение. «Называй меня ребенком, считай все это бредом, безумием, как хочешь», — сказал он, стараясь успокоиться. «Я сам растерян, никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. Я расскажу тебе, но прежде обещай мне. Ждать, когда кто-то там придет, я не в силах, выслушай меня. И сейчас же пойди в ту юрту, посмотри, кто там, и возвращайся». Не дашь слова ничего не расскажу. Абай клал руки на плечи Ербола, обнимал его, потом начинал трясти, требуя обещания. Ербол поторопился согласиться. И Абай, прерывающимся голосом, торопливо начал говорить. Он только что пережил что-то необъяснимое, таинственное, это не сон, это было наяву. Я видел всё отчётливо и ясно. Если это не явь, это непонятное видение. Ербо, та же бобровая шапочка, тоже серебряные шелпы в волосах, чёрный бархатный камзол, как в ту ночь у реки Жанибек. Только тогда мы видели с тайком урывками. Никогда она не подходила ко мне так свободно, смело, стремительно. А сейчас подошла, как порыв пламени, и сказала так страстно, «О, как я соскучилась, как томилась, как ждала!» «Помнишь, ты научил меня песне? Я день и ночь пою ее. Вот слушай!» — она спела начала и сказала, «Подойди ближе, вот я рядом с тобой, никого нет, мы одни». Я бросился с раскрытыми объятиями, крикнул, «Подойди, подойди же, милая!» И проснулся. Верно, верно. С этими словами ты и проснулся, воскликнул Ербол: "Подожди, как всё это странно. Когда я открыл глаза, я понял, что видел сон на песню, та песня-то песня продолжалась и пел тот же голос, голос так жан, как и во сне. Если тогда был сон, что же было потом? Я офи, сон перепутал сно голосом её, моей любимой, только её. Я слышу её здесь рядом, это уже не сон". Абай снова рванулся к соседней юрте. Ербол удержал его. «Я обещал. Я иду. Жди здесь. Я скоро вернусь». Действительно, он вернулся почти тотчас. Теперь он и сам был изумлен не меньше Абая. Торопливо, подойдя к другу, он заговорил прерывающимся голосом. «Боже мой, Абай, это не сон. Там она, она сама. Правда, милый, правда, Токшан!» Да, ну, конечно, я так и знал, и Абай бросился к юрте. Да постой ты, схватил его Ербол, это вовсе не Токжан. Абай резко повернулся к нему и гневно крикнул. Так что ж ты болтаешь, о чем мелишь? Ну, да не она, а ее двойник, боже мой. Вылетай, Токжан. И такая же юная, какой была на Женебеке. Как будто вовсе не изменилась. Вошел, сидит девушка, вторая Токжан. Да что? «Что ты говоришь?» «Ну, не чудо ли это?» «А песню пела она?» «Не знаю». «Я не стал и спрашивать, кто она, как зовут, увидел и сразу остолбенел. Если так похоже, значит и пела она. У другой и голос был бы другим». И «Я тоже подумал, только в лицо взглянул и спрашивать не стал. «Ну вот ты-то, Абай, как ты мог узнать о ней? Ведь ты крепко спал, или ты ясновидец, мой милый?» «Это же какое-то вещь и предсказание, а не сон. Или мы оба спим и оба бредим?» — растерянно твердил Ербол. Абай только и повторял вслух слова друга, вылитая так же ан. Сердце его рвалось, как необъезженный конь. Грудь не вмещала радости, и тут же ее теснило сомнение. «А вдруг не похоже? Вдруг это и есть сон или бред?» И что, если волшебное видение растёт подобно зыбкому туману? Будь что будет, на этот раз его никто не удержит. Пусти его, ждёт пламя. Он готов сгореть, он сам жаждет кинуться в его огненные объятия.